Эпилог Проклятие действительно оставило нашу семью. Тетушки обрели свое счастье, и не только в виде мужей. Эдана в свои почти пятьдесят родила мальчика Дункана, а Майри с Асгалом Нерном взяли на воспитание его племянников пяти лет от роду. Это большое семейство проживало в Галбрите, и я очень любила приезжать к ним в гости. У нас с Торнтоном родилась девочка — Катрин. А через два года я подарила мужу близнецов Далласа и Алана. Мое рыбацкое хозяйство процветало. Я не скупилась на лодке, снасти и, конечно же, на зарплату своим рыбакам. Каждый из них отремонтировал дом, обзавелся хозяйством, а это очень положительно влияло на саму деревню она стала краше. На берегу теперь высились крепкие склады для рыбы, наполненные льдом. Работали цеха и к нам приезжали искупщики со всей Шотландии. Но самым моим любимым детищем была все таки таверна «Колдовской вереск». Уже через полгода это место стало самым знаменитым заведением. Сюда заезжали не только те, кому нужно было место для ночлега, но и те, кому хотелось попробовать необычные блюда из рыбы. Джинни прекрасно управляла таверной, так же, как и Бронкс, отлично справлялся с рыбным производством. Бог тоже смилостивился над ними, подарив сына. Мальчик родился недоношенный, слабенький, но с помощью тетушек быстро набрал вес и превратился в здорового крепыша. Ренолф женился на Гвен, и они переехали в Эдинбург, ближе к резиденции Якова. У них родились две девочки, а через пять лет — сын. Но самое чудесное чудо случилось в семье Кайдена и Айлен. После того, как она закрыла его собой, потеряв большую часть волос, Кузен графа стал относиться к ней с необыкновенной нежностью. Он не стеснялся появляться с женой на любом мероприятии, и я часто замечала его тоскливый взгляд, останавливающийся на ее коротеньких волосах, прикрытых шапочкой. Я подозревала, что ему было стыдно за себя прошлого. В их браке родилось семеро детей, и Торнтон шутил, что они делают их в каждом темном углу своего замка. Прошка обзавелся подругой, белой кошкой по имени Снежинка, которую мы подарили дочери, а Манус не отходил от меня ни на шаг, добросовестно исполняя свой долг моего хранителя. Сила тристы так и осталась жить во мне. Мы стали с ней единым целым. Страхи, что она поглотит душу своей темнотой, оказались беспочвенными. Видимо, все как раз и зависело от души. Сила становилась злой, соединяясь со злом. Я все меньше вспоминала прошлую жизнь, растворившись в новом мире. В нем оказалось куда больше родного для меня, чем там, далеко в будущем. Иногда во снах ко мне приходила бабушка, и мы разговаривали с ней. Я рассказывала ей о своей семье, а она давала советы, в которых я порой так нуждалась. Моя жизнь — была наполнена смыслом, любовью и надеждой. Принимайте всё, когда оно приходит к вам. Наслаждайтесь всем, пока оно длится. Отпускайте всё, когда оно должно уйти. Шри Несаргадатта Махарадж Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.